Глава 12 Когда я убедилась, что всё нажитое непосильным трудом со мной, мы снова тронулись в путь. Ругаться с наглой ящерицей настроения больше не было, а погрузилась в размышления о том, что произошло ночью. Почему дружок обернулся? Причиной был дождь, фаза луны или моё состояние? В этом мире может быть всё, что угодно. И когда он обернётся снова, что значило для него наша близость? Насколько он разумен в обличии волка? Как неловко, что я не спросила его имени, в какой момент я успела пересечь ту черту, когда секс уже не повод для знакомства. Кажется, этот мир плохо на меня влияет. Хотя быть попаданкой, конечно, интересно. Никакой тебе работа, дом, работа. Толкотни в автобусе в восемь утра, которого ждёшь на остановке в любую погоду, будь то дождь, снег или всё вместе взятое. Да и с личной жизнью у меня не складывалось. Если так посмотреть, то на фоне брутальных оборотней красавцев-нагов с большими <кх> хвостами мои земные ухажёры явно проигрывали по всем фронтам. Вот только по канонам жанра. Меня должна была ждать страстная любовь с красавцем, спасшим меня от неприятностей. Или моя истинная любовь. Но почему-то большие искренние чувства всё никак не появлялись на моём горизонте. Вместо этого я стала магнитом для проклятых. И, как бы сказать, ситуация уже напрягала. Этот мир всё меньше казался мне дружелюбным. А местные женщины, кажется, поголовно были самовлюблёнными стервами. Сегодня в нашем отряде было удивительно тихо. Я шла погружённая в свои мысли, остальные тоже молчали. Окинув взглядом мужчин, я пришла к выводу, что на них давит аура дракона. Надо от этого нахала избавляться, иначе так и будем брести, как похоронная процессия. про себя ещё отметила, что Лютик какой-то бледный. Наверное, причиной этому послужили его корешки и стебельки, которые он жует. Надо проследить, чтобы на привале ему досталось побольше мяса. Кстати, а завтраком меня кормить никто не собирается? Я обиженно засопела, поплотнее запахнув халатик, который отдал мне серп. Теперь опять надо ждать, когда ран шьет мою одежду. Зато мне ничего не мешало любоваться подтянутой спиной Нага. Почувствовав мой взгляд, Мужчина обернулся. «Ты чем-то расстроена?» Заботливо спросил серп. «Угу». «Что случилось?» «Есть хочу». В подтверждение моих слов из живота раздалось громкое урчание. «Кофе хочу. И булочку с корицей. И у круассан с апельсиновым джемом. Или пиццу. Да, пиццу! Было бы лучше всего». Или нет, лучше пицца только кальсоная. Много соуса, сыра, колбаски, помидоров. И всё это запечено в мягком тесте, посыпанном кунжутом. Я сглотнула, едва не подавившись собственной слюной. «Прости, мы так плохо о тебе заботимся. Обещаю, когда мы покинем лес, станет легче». Мне начинает казаться, что этот лес никогда не кончится. Сер потешающий приобнял меня. Я и правда устала и чувствовала себя подавненной, потому просто позволила ему пожалеть меня. Иногда даже сильные самостоятельные девочки хотят на ручке. «Вот, пожуй пока это». Ран протянул мне очередную порцию стеблей. Желудок протестующий заворчал. Но я понимала, что мне нужны силы, и потому принялась обречённо пережёвывать сочную траву, чувствуя себя кроликом. К вечеру, когда мы уже стали искать место для привала, Ран вдруг схватился за грудь и тяжело задышал. На его лбу выступили капли пота. «Тебе плохо?» — я поддержала эльфа за локоть. «Давайте остановимся здесь. Мне нужно отдохнуть». Лютик тяжело опустился на землю. Участники нашего похода переглянулись, но возражать никто не стал. Дружок резво отправился на охоту, серп принялся собирать ветки, а я донимала своей заботой рано. «Может быть, ты что-то съел? Или, наоборот, может, не доедаешь?» «Ничего страшного, мне уже лучше». «Надо сварить тебе лекарства». «Оставь его, женщина!» Буркнул Дейгон. Не принимая участия в обустройстве лагеря. О, я про тебя и забыла. Ты же у нас обладаешь особой техникой лечения. Я подняла голову и с вызовом посмотрела на раздражающего меня дракона. Снизойди, пожалуйста, до помощи. Он не болен. Правда? Может, просто признаешься, что не хочешь его целовать? Дракон поморщился. Это оковы проклятия. «Их нельзя вылечить», — пояснил он, как для маленького ребёнка. Я нахмурилась, припоминая что-то про запрет покидать лес. Но я-то думала, что запрет только на словах. А тут получается магический поводок какой-то. «Ты не можешь идти с нами дальше. Тебе нужно вернуться», — грустно произнесла я. Красивый и радостный, словно весеннее солнышко ран, мне очень нравился. Но это не повод рисковать его жизнью. «Нет!» — Лютик сжал мою руку. «Я потерплю, ведь я должен довести тебя до королевства людей, я обещал!» «Как будто у неё мало сопровождающих!» — фыркнул Деигон. «Да и кто, кроме меня, будет зашивать твою одежду?» Ран сделал вид, что не услышал слов дракона. Он смотрел в мои глаза своим проникновенным зелёным взглядом. И я медленно млела, понимая, что совсем-совсем не хочу его отпускать. Дракон снова издал непередаваемый звук полного презрения к сложившейся ситуации. Я нашарила свободной рукой какую-то веточку и швырнула её в назойливого ящера. «Я тоже не хочу, чтобы ты уходил». Но если ты не можешь покинуть лес, что нам остаётся делать? Ивета, лучше я погибну, но останусь со всеми вами. Здесь впервые за долгое время никто не смотрит на меня свысока. А ты совсем не похожа на наших женщин. Ты такая добрая, отзывчивая и красивая. Я не могу позволить тебе умереть. Это неправильно и несправедливо. Разреши мне самому делать выбор. Ран, ты едва знаешь меня. И тот факт, что ты едва не убил меня своим отваром, не обязывает тебя жертвовать жизнью, чтобы довести меня до города. Не говори так. Пусть мы знакомы всего несколько дней. Но у меня такое чувство, будто я всегда знал тебя. «Прекрати нести эту чушь!» Да не выдержал и грубо прервал сцену, достойную турецкого сериала. Я гневно сверкнула на него глазами. «Никто не позволит ему умереть. Дойдем до границы и отправим его в освоятие. Интересно, каким способом? Доставку «Пони Экспресс» закажешь. «Пони Экспресс» — служба доставки посылок. «Пони его не выдержит. Да и как я могу заказать в лес пони? Тогда «Может быть, здесь существует драконья доставка? Сможешь быстренько отвезти его назад?» «Ты в своем уме, женщина? Я дракона, не издавай лошадь!» «Еще раз назовешь меня женщиной!» Я возмущенно подскочила. «И что ты сделаешь, женщина?» Намеренно издевательски протянул он. Взбесившись, я сунула руку в свою сумку и вытянула телефон, зажав кнопку включения. Я выставила его перед собой, демонстрируя наглецу экран запуска. «Я тебя предупреждала! Теперь я проклинаю тебя на уважение и трепетную любовь ко мне! Ты будешь носить меня на руках и исполнять все мои прихоти!» Гневно и мстительно произнесла я, понимая, что женских проклятий здешние мужчины боятся больше всего. Лицо дракона побелело, а левый глаз судорожно дернулся, «Не смей! Отмени проклятие! Немедленно!» Смартфон весело тренькнул, оповещая о полной загрузке. «Всё? Поздно!» Я краешком глаза глянула, не появилась ли антенна связи. Но всё было по-прежнему глухо. Потому я сразу же снова выключила устройство. «Да я тебя!» да Дейгон сделал угрожающий шаг в мою сторону. «Убьёшь? Тогда и сам зачахнешь от тоски». Но я поспешно импровизировала, видя, что дракон предпочтёт смерть нежной любви ко мне. Если ты будешь панькой, то я смогу снять проклятие. Только у моего артефакта ограниченная зарядка, и я не стану просто так тратить её на тебя. Я увидела битву льда и пламени во взгляде Дайгона. Импульсивная часть мужчины хотела порвать меня, как тузик грелку, а рациональная... Уговаривалась сделать это чуть позже, когда угроза зачахнуть от тоски по такому несуразному существу, как я, минует».